ЭПИЛОГ АЛИНА ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ — Илюша, Мариша, спускайтесь ужинать! — бодрым голосом кричу я, а уже в следующее мгновение слышу топот маленьких ножек. Какой божественный запах! Сзади неожиданно появляется Сережа, мягко обнимает меня за талию и крепко прижимает к себе. От неожиданности лопатка выпадает из моих рук, а сама я начинаю игриво смеяться. Ты меня напугал, беззлобно отчитываю я мужа. Ты сама виновата. Я просто пришел на запах, а потом увидел тебя и mm, не смог сдержаться. Любимый осторожно прикусывает меня за ушко, и по телу стремительно расползаются тысячи электрических импульсов. а Внизу живота зарождается хорошо знакомое ощущение, там приятно тянет. Я уже предвкушаю, чем мы займемся с мужем, когда уложим детей спать. Сереж, звонко хихикую я, когда он оставляет на моей шее мокрую дорожку из поцелуев. Нас дети сейчас увидят. Пусть видят, как сильно их родители любят друг друга. Уверенно отзывается муж, и в этот момент я чувствую себя настолько счастливой женщиной, что до сих пор не могу поверить в то, что встретила на своем пути действительно достойного мужчину. «Мам, пап, а мы с Маришей в прятки играли!» — хвастается сынок, улыбаясь во весь рот. Доченька с гордым видом кивает. А я подхожу к своим малышам и задорно глажу их по головкам. Всегда радуюсь, когда они мирно проводят время вместе. Такое бывает, конечно, не всегда. Частенько и ссоры между ребятами такие случаются, что у самой голова кругом идет. Илюша скоро исполнится пять, а Марише пару месяцев назад мы отметили трехлетие. С того самого дня, как Сергей предложил мне продолжить наше совместное проживание, я ни разу об этом не пожалела. Через месяц я родила Илюшу, и любимый принял сына как своего, помогал мне заботами о малыше, даже в некоторой бессонной ночи муж не спал вместе со мной, и мы по очереди пытались укачать сыночка. Спустя восемь месяцев после рождения Илюши мы с Сергеем расписались. А еще через год я узнала, что снова беременна. Нашей радости тогда не было предела. Я всегда мечтала иметь большую семью, как и Сережа. В планах у нас еще как минимум один ребенок через пару лет. Я вся целиком и полностью отдаюсь в своей семье. Дети, муж, быт, забота о своем домашнем очаге. Все это делает меня по-настоящему счастливой. Я обожаю ухаживать за нашим домом, готовить различные вкусности своей семье, создавать в нашем гнездышке уют. Все это наполняет меня, создает определенный баланс. Я чувствую себя живой, энергичной, настоящей, той самой, какой я всегда хотела стать, той, которой я и должна была стать. И помимо этого я нашла себе еще одно увлечение, которое дарит мне море удовольствия. Я делаю подарочные наборы из бельгийского шоколада. У меня даже есть постоянные покупатели, а также своя группа в соцсетях, где я рекламирую свои услуги. Какие вы у нас умнички! Ласково выдаю я в ответ, по очереди целую свои любимые пухлые щечки. А теперь садитесь за стол. А что у нас сегодня, любопытствует сынок, забираясь на стол? Ваши любимые спагетти в томатном соусе. Ура! В один голос восторгаются дети, потому что это их любимое блюдо. «Как мало им надо для счастья, да?» — усмехается Сергей, с нежностью и любовью наблюдая за нашими детьми. «Муж сидит со мной рядом, а сын и дочь напротив нас». Сергей украдкой целует меня в щеку, а я посылаю ему взгляд, полный любви и благодарности за то, что он у меня есть, за то, что мы сейчас имеем. Год назад Слава вышел из тюрьмы. Сергей узнал от своих бывших коллег, что в тюрьме он подхватил туберкулез. Честно говоря, я боялась, что бывший будет предпринимать попытки снова испортить мне жизнь, выставит права на ребенка, будет требовать с ним встреч. И как раз по счастливому стечению обстоятельств Сергею предложили повышение по работе и переезд в другой город, на совершенно противоположный край нашей необъятной страны. Тогда мы оба решили, что переезд будет отличным выходом из сложившейся ситуации. Теперь Сережа работает начальником следственного комитета. Мы успели построить большой уютный дом за городом в экологически чистом поселке. Но от Славы не было ни единого намека. Скорее всего, он понял, что я больше не его собственность, и у меня теперь своя жизнь. Или он даже не знает, где меня искать. Так будет лучше. Света продолжает принудительное лечение в учреждении для людей с психическими отклонениями. А вот насчет судьбы Лизы мало что известно. Знаю только, что спустя год, когда она закончила лечение, ее забрали под опеку родственники со стороны матери. В любом случае, та часть моей жизни осталась в прошлом, как и те жуткие люди. Не хочется больше о них ни думать, ни вспоминать. Тот кошмар из своего... Прошлого я убрала в самую дальнюю часть своей души и живу лишь счастливым, настоящим и не менее прекрасным будущим. Я встретила человека, достойного своей любви. Он в ответ дарит мне всю свою любовь, и благодаря нашим теплым чувствам у нас создалась такая прекрасная дружная семья. Гармония, тепло и забота, которые царят в наших отношениях, позволяет поверить в то, что... Настоящая любовь существует, она есть. Просто иногда мы встречаем не тех людей, как я в свое время. Но как же хорошо, что я сумела избавиться от тех токсичных отношений со славой и найти свое истинное счастье. Я люблю тебя! Повернувшись к мужу, произношу эти слова искренне от всей души. Сергей Лучезарно улыбается. Эти слова он слышит от меня постоянно, но именно сейчас он, кажется, понял мой посыл. Это не просто слова. Это благодарность за то, что он встретился на моем пути. За то, что всегда рядом. За то, что благодаря ему я чувствую себя полноценной женщиной. Любимой женщиной. А я тебя, с уверенностью отвечает Сережа, посылая мне свою любовь на энергетическом уровне. И я ощущаю ее, потому что в груди становится очень-очень тепло. А мы вас, мама и папа, вступают в диалог наши ангелочки. А мы вас, родные, мы с папой очень вас любим. Тронутые до глубины души чувствую, как на глазах собрались слезы, слезы счастья. В этот момент, мне кажется, весь мир растворился, оставив только нас, маленькую счастливую семью. Воздух вокруг наполняется нежностью и теплом. Каждая клеточка моего тела поет от радости. Это момент абсолютного счастья, который я хочу запечатлеть в памяти навсегда. Закатное солнце окрашивает небо в нежные розовые и фиолетовые тона, словно подчеркивая красоту и неповторимость этого момента. и Я знаю, что это только начало нашего общего пути, полного любви, счастья и взаимопонимания. Пути, которые мы пройдем вместе, рука об руку, всегда поддерживай друг друга. Потому что вместе мы — сила, а вместе мы — семья. Крепкая, дружная, настоящая. Оксана Алексаева. Измена. Его тайная семья. Читала Светлана Целимбаева.